«Инкриминирую распространение наркотиков». «А они тебе руками разведут. Дескать, знать не знаем. Конфетки покупали на Кудыкиной горе Кидалкинского уезда. Седьмое царство от угла хрен поймешь по матери. туды все претензии за качество». «Найду акробата с огнестрельной раной ноги и посажу по статье». «А он тебе в отместку». Мол, ружье очистил, да не усмотрел Сам виноват, обид ни на кого не держу Впредь умнее буду И весь ихний цирк в полноценных свидетелях Да, ну, косу-то наверняка он подбросил Какую косу? Откуль? В первый раз вижу Ишь, какие подставы милиции чинит Где ж тут наш дьяк Филимоша Груздев Наипервейший защитник «Да, матушка государыня, поспешлю у суда противница на помощь, милиции забежает!» «Все, сдаюсь!» — окончательно прижатый к стенке хрипло выдавил я. «Могу прицепиться к жестокому обращению с животными, была там одна коза». «Ну, ед может, и прокатит, коль козу заставишь жалобу написать!» — поразмыслив, согласилась яга. — Да только дело выйдет неподсудное, а за штраф малый они тебе еще и в ножки поклонятся, чтоб отвязался. — Бабушка, едва ли не взвыл я, но ведь вы сами видите, циркачи это, кроме них некому. — Все на свете бывает, — Философски выгнув подщипанную бровь, кивнула моя домохозяйка. — А только в теперьшний день, С такими уликами в лесу белок смешить. Но уж ни коли не преступников На скамью подсудимых за штаны усаживать. И то прибавь, они же еще и не наши, не местные. Один раз промашку дашь, Да к скоморохи тебя на весь белый свет так ославят. Папу-маму проклянешь за то, что родили. Ладно, был неправ, погорячился. С кем не бывай. Действительно, успокоился я. Так что вы предлагаете? Ну, перво-наперво надо мне самой в ихний цирк с сходить, представлению посмотреть, выводов настроить, конфетки них на экспертизу на насобирать. А ты, сокол, не поленись, доложи обо всем государю. Да только таинственность соблюди. Не час, спылит батюшка-самодержец, а как в балагане улик не сыщет, так и на отделение отыграется. Бабушка, ну не надо из царя окончательного самодура делать, не выдержав, заступился я. Все понятно. Сегодня же отправлю стрельцов на розыск человека с огнестрельной раной в ноге. Устанавливаем за ним слежку, но под бездоказательный арест не берем. Еремеев пусть почаще прогуливается в районе циркового шатра. При первой же попытке раздачи бесплатных карамельных шариков да будет гость другую для экспертизы. А, да, по поводу последней отрезанной косы. Никто заявлений не подавал? Нет, косатик, и зело мне сие подозрительно. Вы выражаетесь как Дьяк Филимон. По-ученому. Важно, поправила бабка. А и насчет третьей косы одна мы слишком есть. Что если девку пропащую, никто и не спохватится? Может, она сирота какая? Какая еще сирота? Бедная! Дрогнувшим голосом протянула яга. Родители померли, небось, у злой тетки жила. Куска сладкого не видела, Ласки материнской не знала, Горючими слезами умывалась, В холде спала, Горькой обидой давилась, Тумаками обедала, И, и, и пожалиться-то некому. «Не надо плакать, бабушка!» — посуровил я, Хотя и у самого комок подкатил к горлу. «Давайте адрес». «Что за тетка? Где проживает? Чем занимается? Живо разберемся!» Какую-то долгую секунду мы выпросительно глядели друг другу в глаза, пока абсурдность ситуации не стала очевидной. Откашлившись и отбросив лишнюю сентиментальность, наша неполная опергруппа вновь вернулась к рабочему обсуждению, когда в горницу вошел Фома Еремеев. Стрелецкий сотник поклонился хозяйке, кивнул мне и без предисловий начал. «Мы тут покумекали с ребятами. Ты уж как хочешь участковый, а то циркачи это!» «Продолжайте!» — победно развернув плечи, попросил я. «Ну а какой же еще злодей на все Лукошкина сыщется, чтоб ловко на руках бегая ушел? Опять же на крышу столь лихо лазил, что и заметить не успели». А еще ворота наши с разбегу взял. Ну и? Ну, парни говорят, дескать, менять их пора до повыше ставить. Видите, уже второй человек перепрыгивает. Неуверенно резюмировал Фома, подумал и предложил. А циркачей мы хоть сегодня повяжем. Ежели всей сотне разом пальнем, так и... Только как-то противозаконно получается. государь не заругает. — Хорошо, хоть сам понимаешь, — сухо подтвердил я. — Садись. У меня тоже серьезные подозрения относительно этих скоморохов. В общем, план действий следующий. Минут десять мы втроем сидели, переговариваясь с самым заговорщицким шепотом, так что даже первые весенние мухи старались жужжать потише, безрезультатно пытаясь подслушать секретную оперативную информацию.